Глава 15 Голый в лесу. «Я бы ни капли не удивился, обнаружь себя голым. Но нашел я себя не просто голым, а внутри печати, очень сложной печати. Но в этом я разобрался не сразу. Сознание возвращалось урывками». Я вроде приходил в себя, но это настолько было шатко и зыбко, что стоило напрячься, как опять проваливался в забытье, теряя себя. Так и прошли следующие часы, а может и дни, в попытках уловить состояние контроля над собой и расширить его. Я собирал себя по кускам, вспоминал, кто я такой, ради чего живу, как попал сюда и что этому предшествовало. Сборки мешали эмоции. Когда первый раз услышал рык, вздрогнул и... Осознал, что рык принадлежит мне, а сам я не могу пошевелиться. Нахлынули воспоминания бессилия, когда меня держали в лаборатории. Тут же пришло жгучее желание уничтожить всех причастных, От чего я отключился. Когда снова включился, эти угли еще тлели, хотя назвать это углями значит сильно преуменьшить. Скорее пороховые бочки с подожженными фитилями, длина которых зависит от моего контроля. «Внутри сознания, среди бушующего океана эмоций, я нащупал точку спокойствия, сосредоточился на ней и принялся ее расширять. Давалось это с трудом, пришлось дать бой эмоциям, сначала агрессии и желанию всех уничтожить. О, список, кого бы я с радостью прибил, был воистину обширным. Начиная с Коршунова и ученых в лаборатории, продолжая всем человечеством, способным уничтожить мир. Последнее меня и отрезвило». В прошлой жизни было проще, там полутона, если и встречались, то редко. Есть свои, а есть чужие. Не было немного чужих или немного своих. Сейчас я понимаю, насколько скудной жизнью жил, и вижу, что прошлый опыт – благодатная почва, чтобы я сам перешел черту и превратился в темного алхимика. Это ведь так легко, здесь нет тех, кто может мне противостоять». Пока боролся с агрессией, в голове рождались разные картины. Как отомщу Ольге за подставу с испытанием, как изобрету новое оружие и заставлю с собой считаться, а потом и власть захвачу. Эта эмоция оказалась коварна, и вместе с ней я прошел путь от «убить всех», «зубами рвать их плоть», до сложных схем, которые сводились «захватить весь мир через алхимию». Были и другие эмоции. Страх, что я опять оказался в плену, тревога за то, что не справлюсь и что с этим миром что-то случится. Эти эмоции сплетались, объединялись и нашептывали мне, что поставить мир на колени не такая уж и плохая идея, чтобы обезопасить себя, да и сам мир уберечь от разрушения. Если бы я не знал, что именно с подобных мыслей начинается путь в темные алхимики, которые мир и уничтожают, то кто знает, каким бы я переродился после испытания». Постепенно эмоции ослабевали. Я изучал их, препарировал и, как подобает алхимику, трансформировал одно в другое, пережигая свою темную сторону. А я не настолько глуп, чтобы отрицать ее существование. Я формировал центр спокойной воли, выстраивая его, как каркас моей личности. «В какой-то момент состояние стабилизировалось, я перешел невидимую черту, и ясность мысли вернулась в полной мере. Но ошибкой было думать, что от этого станет легче. Воспоминания нахлынули полноводной рекой, снова выбивая из колеи. Я полностью вспомнил, что привело меня на это место. Вспомнить-то вспомнил, но что с этим делать было совершенно непонятно» зачем ты этот мужик отравил меня отваром, который напрочь отбил инстинкт самосохранения и усилил агрессивность. Чем думала Ольга? Я считал ее умной женщиной. Но либо это попытка избавиться от меня, либо невероятная тупость. Да и я сам хорош. Взял и выпил неизвестный отвар, доверившись посторонним людям». «Не показывай свои способности», — попросила женщина. «Ага, конечно». «Вначале я и правда действовал как бес. Пытался то скрыться от нападающего ходака то убить его. А он и рад стараться. Сейчас-то я понимаю, что у него не было цели именно убить меня. Скорее, это походило на попытки как можно сильнее разозлить. Идиотизм. Сейчас я понимаю, в чем замысел. Бесы обладают не только регенерацией плоти, но и повышенной адаптивностью психики. Мы это разбирали с Ольгой Владимировной, когда она делилась информацией про бесов и ходоков». Получается, суть в том, чтобы сначала выбить все сдерживающие оковы, потом вывести агрессию на пиковый уровень, такой, какой не встретишь в повседневной жизни, и дать возможность испытуемому адаптироваться к этому по принципу «Если хочешь научить плавать, то скинь в бушующий океан». «Жестоко. Уверен, что в отношении типичных аристократов эффективно и оправдано Но... Идиоты, блин! Этот человек, который провоцировал меня, хорошо знал свою работу, но, видимо, он не встречался с алхимиками, которые потеряли над собой контроль». С момента, когда я пустил в ход алхимию, как раз и начинались основные странности. «Как я, черт его возьми, швырял деревья?» Вырывал их с корнем и заставлял лететь в сторону ходака которого до этого блокировал, чтобы он не убежал, да его самого несколько раз швырнул. Это чем-то походило на то, когда я взорвал похитителей. В смысле, и там, и там я не мог вспомнить, какие печати использовал. Это при том, что на этот раз ясность воспоминаний была довольно высокой. Мысль, что обошлось и вовсе без печатей, казалась кощунственной. Дрался я не только с ходаком На моем пути встречались звери. Несмотря на опасность, я умудрился выйти победителем, хотя за это время опасных моментов хватило. Меня не раз расстреливали, взрывали, резали, грызли и что только не делали. Кажется, ходака я довел до какой-то точки, что он попытался меня всерьез убить. Знать бы еще, где он и почему перестал нападать. Последнее, что помню, это то, что приголубил его печатями, их я тоже использовал, что подтверждало «память помнит такие моменты», а значит идея, что где-то я обходился без печати, получает косвенное подтверждение. Впрочем, это сейчас не самое беспокоющее «то дело минувших дней». «Сейчас же я лежу в неизвестном месте, в ошметках одежды, на печати, которую сам создал, и смысл который понимаю лишь смутно. Кажется, в состоянии ярости я решил, что мне не хватает сил и взялся за этот вопрос всерьез». Нашел место с повышенной плотностью энергии. Я такого никогда не встречал. Здесь ее раз в 10 больше, чем любые скопления, которые я видел. Эту возможность печать использовала на полную, преобразовывая мое тело, преобразовала по самому рискованному и экстремальному варианту. Когда я разрабатывал практики по раскрытию потенциала, то набросал несколько вариантов, остановившись на оптимальном с точки зрения безопасности и скорости. Сейчас же скорость и эффективность были выкручены на максимум, и куда меня это заведет, остается дожидаться окончания. И я чувствую, что вокруг меня гуляют какие-то процессы, как они входят в тело, проходят через него и что-то меняют. Оставаться в рискованном ритуале опасно, но еще опаснее прерывать его. Вот же Ольга! Подставила так подставила. И как она до такого додумалась? Сейчас я уже не испытывал ненависти в ее сторону. Почти. Злость была, но в наморднике. Что-то во мне и правда изменилось. Что-то, что давало возможность холодным умом, без эмоций, анализировать цепочку событий, которая привела меня туда, где я лежу. Хорошо, что лежу, есть время подумать. Подумать над истинными мотивами той, которая меня сюда засунула. Ольга выпросила у брата еще неделю, чтобы отыскать Соколова. Времена сейчас были непростые, дел по горло, но их пришлось отодвинуть. Каждую свободную минуту Ольга выбирала один из квадратов, перемещалась туда, оглядывалась и выискивала следы. Повезло ей аккурат в последний день отведенного срока. Она заметила вдали поднимающийся дым, направилась туда и нашла того, кого искала. Переместившись, сразу давать знать о себе Ольга не стала. Медленно двинулась вперед, вглядываясь в просветы среди деревьев и пытаясь понять, что ее ждет впереди. Она помнила, что Соколов умеет блокировать ходоков. Если он не в себе, то идти туда опасно. Но куда деваться? Как бы там ни было, из-за нее пострадал ее ученик, над которым она взяла ответственность. Вскоре женщина добралась до поляны. На поваленном дереве сидел человек, который ворошил палкой угли в костре, не забывая подкидывать веток, чтобы дымило посильнее. Когда Ольга подошла, Эдгард приподнял голову, но поворачиваться не стал. Дал понять, что в курсе появления гостей. «Это я!» – подала голос женщина. «Ты в порядке?» «Да!» – последовал короткий ответ. «Присоединитесь к костру!» Ольга медленно вышла из-под тени деревьев. Соколов выглядел чистым. Это бросалось в глаза, учитывая, сколько времени он провел в дикой природе. Также бросалось, что одежды на нем нормальной нет. Вместо нее тело закрывала шкура. «Ты стабилен?» — прямо спросила Ольга. «Сложно оценить себя со стороны. Мне кажется, что да. Но...» Ольга Медведева кивнула. Она помнила свою инициацию. Многое после этого меняется. Многому надо учиться заново. «Как себя чувствуешь?» Она рискнула подойти и сесть на любезно приготовленный пенек, подумав, что это и ловушкой может быть. «Не бойтесь! Я не собираюсь вас убивать!» Ольга застыла, а потом заставила себя расслабиться и выдохнуть, но пометку сделала, с какой уверенностью Соколов сказал про убийство высшего беса и ходака будто и не сомневался, что у него такая возможность есть. «Извини», — сказала она. «За что?» — поднял взгляд парень. Он и до этого выглядел серьезным. А сейчас — идеальное спокойствие на лице. Лицевые мышцы не выдавали, что чувствует парень. А глаза? Они изменились. Да и ощущения от Соколова тоже поменялись. Теперь он ощущался как противник, которого надо воспринимать всерьез. Еще не угроза, но может и укусить. Здесь дело было не в намерениях, а в уровне силы. Это один из широко распространенных звериных даров, которым владели большинство аристократов. Дар слету понимать, кто перед тобой – добыча или хищник, о которого легко обломать зубы. Если в начале знакомства Эдгард воспринимался как пустое место, то сейчас уже как потенциальная угроза, пусть и небольшая. Только вот бес он нестандартный. Его способности одаренного – не факт, что оценивались даром, а значит, чувство опасности могло врать. «Я неправильно просчитала ситуацию, которая вышла из-под контроля?» – спросил парень бесстрастно. «Да». «Это было глупо». «Согласна», — вздохнула женщина. Ольга успела проанализировать ситуацию и признать, что в некоторых вещах она не так сильна, как хотелось бы. «Если ты пришел в себя, надо устроить проверку. Ты не против?» Соколов ничего не сказал, молча уставился на женщину. Смотрел, не моргая. «Я задам несколько вопросов». Какой бы ситуация ни была, Ольгу надолго из колеи выбить было сложно. Соколов нашелся. Одна проблема решилась. И теперь надо выжать из ситуации максимум и собрать уникальные данные. «Ты чувствуешь ярость?» «Чувствую спокойствие и пустоту». Парень никак этого не показал. Но почему-то подумала, что в этих словах скрывается насмешка. «Это хорошо», – кивнула она. «Одна из целей испытания – опустошить чувства». «Соколов ничего не сказал, продолжил молча смотреть на женщину, отчего ей стало неуютно». «Дело в адаптации», — пояснила она. «Ты об этом в курсе? Я помню ваши лекции», — утвердительно кивнул Эдгард. Ольга мысленно поставила еще один плюс. «Если лекции помнит, значит память не нарушена, как и способность анализировать ситуацию и делать выводы». «То, что сломает обычного человека, аристократа закалит». «Испытание – это прививка от ярости, гнева, злости и агрессии. Когда ты осознал себя?» «Сложно сказать. Сколько прошло дней?» «28» с момента начала. «Что с тем ходоком? Он куда-то пропал». «Он выполнил свою задачу», – ответила Ольга, не моргнув глазом. «Дальше ты должен был сам собрать себя. Понимаешь, зачем это?» «Нет. Объясните!» Лицо парня снова ничего не выражало, но в глубине глаз читалась насмешка, словно Соколов видит, как с ним пытаются играть. «Это навык», — пояснила Ольга. «Пережив испытания с обычными ситуациями, которые возникают в жизни, справиться проще. Попробуй вспомнить то, что тебя раньше злило и вызывало агрессию. Что чувствуешь?» «Словно у меня внутри переключатель, и я сам решаю, насколько разъяриться». «Очень хорошо!» Впервые улыбнулась женщина. Мы с тобой об этом еще обязательно поговорим. Готов возвращаться? Готов. Только мне нужна одежда. Боюсь, если так, появлюсь на людях. Решим вопрос. Не переживай. Когда Ольга доставила Соколова и принесла ему одежду, оказавшись у себя в комнатах, она облегченно выдохнула. О скрытой подоплеке произошедшего она не собиралась кому-либо рассказывать. Тем более скрытые цели достигнуты не были. Игорь должен был в подробностях рассказать, что именно делал Эдгард. Изначально Ольга не собиралась ставить под удар их отношения, но после того, как Эдгард связался с Катей, а та поддержала их общение, оставлять без изучения столь опасную и непредсказуемую личность, которая общается с ее дочерью, женщина не собиралась. Ольга понимала, что любовь к дочери и беспокойство за нее мешает мыслить рационально, но ничего не могла с этим поделать. «Оказавшись в мастерской, я не бросился куда-либо бежать», «Звонить или что-то спешно делать». Дождался одежды, и когда Ольга Владимировна покинула меня, достал блокнот и подробно записал произошедшее. Все странности, пришедшие в голову идеи и выводы. Писал долго, пару часов провозился, стараясь зафиксировать детали и ничего не упустить. «Я еще не раз к этим записям вернусь. Слишком многое произошло. Надо пересмотреть свое отношение к некоторым вопросам. Собственно, я уже пересмотрел, но пока не определился, что это» из этого вытекает. Во-первых, я больше не собираюсь без оглядки доверять Медведевым. Как-то от этой истории дурно пахнет. У них, по сути, была прекрасная возможность изучить меня от и до. Знать бы еще, что успел гонявший меня по лесам мужик рассказать. Я вспомнил, что подловил его и сильно проклял в конце, перед тем, как он исчез. «Сдохнуть должен, несмотря на всю свою регенерацию. Но вдруг ему целители помогли, или он на смертном одре рассказать успел? Да и не стоит забывать, что за мной кто-то другой наблюдать мог. А Ольга Владимировна — лиса, а не медведица». «Не используй свои возможности». Эта фраза сейчас звучит как насмешка. Если бы правда не использовал, Ольга бы сделала вывод, что у меня откуда-то высочайший контроль. Маловероятный сценарий. Отвар мне дали забористый. Потеряв контроль, я перестал сдерживаться и полностью себя раскрыл. «Единственное, в чём уверен, это в том, что кроме меня и того мужика в лесу никого не было. Ну или его способности скрываются за гранью моих возможностей, а я много сил прикладывал для того, чтобы контролировать обстановку вокруг. Очень уж не хотел получить очередную пулю куда-нибудь в брюхо. Если мужчина выжил, значит медведи вы узнали всё о моих способностях». «Ладно, не все, но очень многое. Если же он умер, то Ольга Владимировна и правда лиса. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, когда я спросил про мужчину, хотя ей выгоднее было сказать, что он погиб. Тогда бы я решил, что мои тайны сохранены. Неужели она беспокоилась о моих чувствах?» Звучит как крайне низкая вероятность. Сейчас лучше исходить из того, что Медведевы в курсе моих тайн, но раз они сами тему не поднимали, то лучше продолжить скрываться по максимуму, не забывать про осторожность и надеяться, что узнали они не всё». Что касается доверия, я не чувствовал злости или обида на них за это. Во мне и правда внутри что-то изменилось, с чем еще предстоит разобраться. Но сам формат испытания – сплошная подстава. С одной стороны, вроде и правда что-то полезное дали, хоть и сомнительно это, не так однозначно, как кажется. С другой стороны, заставили раскрыться. Ну да, а чего я ожидал? Надо быстрее избавляться от черно-белого мышления и восприятия людей либо как своих, либо как чужих. Медведевы в лучшем случае деловые партнеры, а еще они правящая семья, у которой свои цели. С их стороны закономерно стремление изучить меня, изучить, обезопасить себя и в идеале взять меня под плотный контроль или уничтожить, если окажусь опасным для них и не поддающимся контролю. Так что осторожность надо утроить, а еще думать, как развить свою независимость. С этим пунктом было связано во-вторых. После того, как окончательно пришел в себя в лесу, я дождался конца ритуала и выбрался из печати, изучил, что сделал, убедился, что со мной все в порядке, убрал следы и ушел с того места». Сейчас же, проверив мастерскую на предмет слежки, протестировал, что там с моим организмом изменилось. Проверил несколько раз и только тогда облегченно выдохнул. Сейчас мой индекс опасности добрался до 35, то есть я перестал быть слабым бесом и перешел в разряд середнячков. Плохая новость в том, что это мой предел». Потенциал данной от природы исчерпал себя, надо думать, как дальше его поднимать, за счет каких методов, но этим чуть позже займусь. Как бы там ни было, в графе «Личная сила» можно поставить себе жирную галочку. Одна из целей достигнута, а значит, будет попроще. Жаль, что это всего лишь малый шаг на пути к истинной независимости. Мне еще работать и работать, чтобы исчезла вероятность в любой момент быть использованным другими». Следующее, что я сделал, это вышел из мастерской, добрался до машины, облегченно выдохнув, увидев ее целенькой, и направился к Гвоздевым. Не очень хорошо заявляться без звонка, но я решил, что они мне это простят. Остановившись у забора и выйдя наружу, услышал со стороны дома детский смех От сердца сразу отлегло «Если Кир смеется, значит все хорошо» Калитку мне открыл Сергей «Какие люди! Заходи, заходи! Что-то давно тебя не было!» Похлопал он меня по плечу Во дворе увидел Ольгу с сыном Это окончательно успокоило меня «Ты как-то странно одет», — заметила женщина «А?» — глянул я на себя «Да, случайно вышло, как вы тут?» «Домой я не заезжал, и поэтому приехал в той одежде, которую предоставила Ольга Владимировна. Где она ее взяла, осталась за кадром, но размер был почти мой. Мешком не висела, но идеальной посадкой не пахло. Расспросил Гвоздевых, как они здесь без меня время проводят. Узнал, как хорошие новости, так и не очень. Из хорошего. Дома они обжили, и сейчас он выглядел гораздо уютнее, чем только когда я его купил». «Из плохих Сергея уволили?» «Как так?» – удивился я. «Да сам не знаю. В один день прихожу, начальник говорит, чтобы убирался. Чего так грубо?» «Сам не знаю», – развёл мужчина руками. «Делать нечего было. Я ушёл и новое место нашёл. Зарплата выше. Так что я ещё и в прибытке. Хорошо, если так. Больше никаких проблем не было? Да нет. Тихо, мирно живём». О моих делах они тактично не спрашивали. До этого я предупредил их, что отбуду где-то на месяц, но в подробности не вдавался. «Заходи, Родион. Есть новости?» — спросил Анастас, сидя за столом. «Новостей хватает. С чего начать?» — остановился мужчина напротив князя. Потому как Родион построил фразу, Анастас сделал вывод, что ничего сверхсрочного не произошло. «Давай, с простого. Что там с нашим парнем? Смирно себя ведет?» «Да». «Ничего за рамки выходящего замечено не было. После возвращения пару часов провёл в мастерской, потом отправился к Гвоздевым, оттуда домой. Первым делом к близким», — кивнул князь. «Реакции не последовало на увольнение?» «Пока нет. Да и не мог он узнать, что за увольнением Горностаев стоит. Надеюсь, это для него и останется тайной». «Самцы молодые!» — недовольно проворчал Анастас. «Не хватало им еще между собой сцепиться». «Что будет в этом случае, лучше не проверять». «За парнем, присматривай тогда», — уточнил князь. «Разумеется», — кивнул Родион. «Что по слежке за Белогрудовыми? Следим». Коротко ответил мужчина, но после прожигающего взгляда князя ответил развернуто. «Связь с иностранным агентом подтвердилась. То, что мы можем их пути отслеживать, они пока не знают. Чем и пользуемся. Жаль, что технология узкого применения». «То попроси Соколова еще раз!» Хмыкнула Настас. «Обязательно. Вот список, кто на стороне Белогрудовых. Где их базы, какие у них силы». Родион положил документ на стол. Где они пауков держат, остались ли твари у них и будут ли использоваться, пока не узнали. Удалось выяснить, когда они выступят? Пока нет. Готовят почву. Анастас скривился. Знал он, как они почву готовят. Война по факту уже шла, просто до прямых столкновений не дошло, и сейчас Медведевы сражались с Белогрудовыми на информационном поле, борясь как за умы простолюдинов, так и за аристократию. После дела Атаманова, когда в суде были даны показания его сына, позиции Белогрудовых пошатнулись. Как-никак, именно в их клан входили Атамановы. Не то, чтобы аристократы считали преступную деятельность чем-то неприемлемым. Многие легко меняли точку зрения в зависимости от выгоды, но также многие понимали, что травить свой народ тяжелыми наркотиками – это преступление против всех. Белогрудову-старшему пришлось брехать как собаки, чтобы отгородиться от атамановых, что не добавило популярности ему среди союзников. Жаль, что не настолько, чтобы полностью закончить этот конфликт. Сейчас же обе стороны укрепляли свои позиции, устанавливали и формировали союзы, готовились воевать и бороться за власть. «Дверь открылась, и в кабинет вошла Ольга. Она остановилась у входа, приподняв бровь и, молча спросив, не помешает ли им. «Проходи», — сказал князь. «А ты, Родион, подготовь список, что нам нужно от Соколова». Он в конце кивнул слуга на папку с документами. «Подготовился?» — хмыкнул князь. «Можешь идти. Как будут новости, сразу сообщай». Когда Родион ушел, Ольга подошла ближе. «Что расскажешь? О чем?» «Ты же сама пришла!» — откинулся князь на спинку стула, не желая играть в словесные игры. «Вот и расскажи, что там по Соколову?» «Он изменился. Пока рано говорить о том, как именно. Могу точно заявить, что он стал сильнее». «Насколько?» «Не высший бес, но и не слабак». «Как же он вырос в силе?» «Не знаю». «Странностей вокруг этого парня с каждым днём всё больше», — покачал он головой. «Как думаешь, если на него большой заказ скину, он согласится или заортачится?» «Думаю, согласится. Я поговорю с ним. Что нужно?» «Я сам поговорю», — заявил князь, — «а ты пока наведи порядок в своих делах». В голосе Анастаса слышались осуждающие нотки. «Хорошо». Раз хорошо, то иди.